Глава семнадцатая. Снова на ходу, старички, председатель не желает помогать разыскиваемому преступнику. Вернувшись в подвал пивоварни, Джо бросает взгляд в глубину длинного широкого зала, где выстроились в ряд манекены в военной форме или тряпках из секонд-хенда. Все они стоят в различных агрессивных позах, слепые, лысые противники. За ними и вокруг громоздятся коробки, Доски и бочки, защищающие кирпичную кладку от пуль. Мэтью отдал это помещение своим ребятам для тренировок. Он приводил их сюда размяться и набить руку перед очередным налётом. И тусклые жёлтые лампочки, которые они тогда вкрутили, питаемые, естественно, краденым электричеством, по-прежнему свисают с потолка. К этому времени, если уж совсем на чистоту, у него должен был созреть план. Смелая чокнутая затея, Одновременно хитроумная и взрывная, которая позволила бы переиграть и переплюнуть бойцов опиумного хана. Джо мечтал выпрыгнуть целой армии из канализационных труп или спуститься по канатам с башни, или изящно выйти за шторки, заявив, что подкупил дворецкого. В действительности у него ничего нет. Есть только чертежи Шерол хауса подтверждающие неуязвимость врага. Бесполезное обещание содействия от Эрвина Камербанда, пулемет, подруга и адвокат. В полумраке подвала его лицо искажает ухмылка. Уж последнее, по крайней мере, гангстерство чистой воды. Он открывает чехол для тромбона и осматривает автомат. Хорошо смазанный черный металл, приветливо ему подмигивает. Джо ждет, что вот сейчас его посетит озарение, но не тут-то было. В конце концов, оружие — это просто оружие. Устаревший пистолет-пулемет Томпсона когда-то стоял на вооружении армии, а потом полюбился контрабандистам США эпохи сухого закона. Будем откровенны, это скорее реквизит, чем боевая техника. На свете есть и было даже во времена Мэтью оружие куда лучше Томми Гана. Более легкое, точное, скорострельное и убойное. Джо достает автомат, позволяет рукам самим его собрать. Щелк, круть, дзык. Примитивный. Простой. скорее Незамысловатый, в чем-то даже красивый. Джо делает вид, что полит из него по врагам. Живые меня не возьмете ли, гавы?» Нет, не смешно. Уже осторожнее Джо поднимает автомат к плечу, переводит в режим одиночного огня и направляет ствол в глубь зала. Делает выдох, расслабляя напряженные мышцы и готовится встретить неизбежную отдачу. Глядя вдоль ствола. Обоими глазами, не прищуриваясь, он наводит прицел на один из манекенов. Целится в корпус, не питая, впрочем, никаких иллюзий насчет собственной меткости, дает себе прочувствовать важность момента. В конце концов, юный Джо мечтал об этом больше всего на свете, всей душой. Но почему-то так ни разу и не получил разрешения. Он спускает курок. Выстрел получается оглушительно громкий. Из дула вырывается струя огня. Приклад больно брыкается. Пуля со свистом улетает в темноту. Стиснув зубы, Джо выпускает еще пять. В голове смутно всплывает фраза про то, что шесть — любимое число стрелка. Идет смотреть, что у него получилось. Не получилось ничего. На манекенах не царапины. Все шесть пуль ушли в доски и кирпичи. Джо опускает глаза на свой автомат. Вот-вот расплачется. Потом возвращается к табурету и сидит. Вдыхая напрасный дым. Как быть? Он раздавлен. Время на исходе, а на кону, судя по всему, судьба целого мира. Поэтому он просто сидит и смотрит в пустоту. «Помощь нужна?» — спрашивает Поли Крейдл. Она приехала почти сразу и теперь ласково кладет руку ему на плечо. Пальцем разворачивает его к себе и легко целует губы где-то в животе джо ворочается рык рас медведя я не дам эту женщину в обиду порву любого кто будет с ней недобр ладно хоть медведя сомнения не мучают она улыбается будто услышав этот внутренний рык и садится ему на колени «Ну, рассказывай что ты тут делаешь ищу мэтью сознается джо поле кивает и не находишь нет почему именно мэтью «Потому что он знает в этом деле толк». Поле изумленно смотрит на Джо, затем весьма громко и грубо фыркает ему в лицо. «Дудки». «Что?» «Я сказала дудки, полнейшая баламуть, что за...» «Грррр!» — слова ее подводят. «Джо, тебе не нужно искать Мэтью. Ты — это ты, его сын, но в первую очередь просто ты. И ты знаешь в этом толк. «Вспомни события последних недель и скажи мне, что я не права». Он уже собирается это сделать, когда она предостерегающе направляет указательный палец ему в глаз. Независимая суперзлодейка, да. Безусловно, к словам коллеги стоит прислушаться. «То-то же», — заключает Полли Крейдл. «А теперь покажи мне свой ствол». Когда Джо это делает, ее разбирает смех. «Стреляй так, как тебе хочется, Джо», — отсмеявшись, говорит Полли а не так, как, по-твоему, правильно. В жопу правила. Ну-ка, повтори. В жопу правила. послушно повторяет Джо, потом еще раз и еще, хором с Полли. И вот его уже вновь охватывает криминальный кураж. Быть новым Джо невероятно здорово, но это как ходить по скользкому бревну. Сначала вроде получается, а стоит остановиться, сразу теряешь равновесие. «Нужны сноровка и опыт, и проще делать это напоказ, когда можно удивить, восхитить или ужаснуть кого-то своими умениями». Джо заметил, что подпитывается эмоциями публики. Поле хищно улыбается ему из потемок в углу. Кивает на автомат. «Действуй». Джо встает, широко расставляет ноги и переключает Томпсон на режим непрерывного огня. Ощущает вес пальто на плечах и вспоминает свой детский восторг перед этим оружием отцовским оружием, запретной, не игрушкой, главным инструментом гангстерского промысла. Безумная улыбка растягивает губы. Это не тёплая ностальгия по неумелым первым попыткам, а безбашенная злая радость. Он даёт ей подняться в полный рост и оскалить зубы. А затем спускает курок с чувством, будто отправляет в плавание океанский лайнер. Автомат взвывает и брыкается руки и груди разбегаются волны отдачи. Он борется с ней, пытаясь силой удержать оружие на месте, что есть мочи, давя указательным пальцем на курок. Разве гангстеру положено экономить патроны? Чёрта с два! Гангстер поливает врага раскалённым свинцом. Наносит урон. Гангстер не снайпер. Он разнуздан, беспечен и бесшабашен. Болен на всю голову. В итоге Джо практически ложится на автомат, словно... Это мелкий, поджарый бес, рвущийся из коробки. Расстреляв весь барабан, он ловит себя на том, что хохочет, как безумный, пугающий и испуганно. Наконец рев стихает, зверь успокаивается, и Джо видит, что ущерб причинен изрядный. Сквозь клочья дыма и облака пыли он вглядывается в темноту. Манекены разнесло на куски. Обломки лохмотья разбросаны по всему полу, впечатаны в стену. Сама стена испещрена выбоинами. Доски и бочки, выставленные вдоль нее для защиты от рикошетов, превратились в щепки. Тут и там виднеются язычки пламени и обугленные отверстия. Джо пробирается сквозь завалы, ошалела, глядя на дело своих рук. И вновь что-то про себя понимает. «Ух ты!» — бормочет Полли. Джо Спорг хватает ее и запечатывает ее губы крепким победным поцелуем. «Ты гений!» «Я?» «Да, ты!» Потому что благодаря тебе до меня наконец дошло, я понял, какое у Томми Гана характерное свойство. Она улыбается. Расскажи. Вот представь, сухмылка отвечает Джо. Представь, что у тебя есть какая-нибудь другая пушка, а у меня это. И насчет три мы оба открываем огонь. По логике победу должна держать ты. Ты более быстрая, меткая, подвижная. Тебе легче уходить от пуль. Словом, ты без труда меня положишь, верно? «Как тебе такой расклад?» «Не очень». «Правильно, потому что человек с Томми Ганом встанет посреди улицы, выпустит очередь, и никто тебе не скажет, вообще никто, что будет дальше». «Это рулетка. Настоящее гангстерское оружие. Оно не про меткость и даже не про выживание. Оно про удаль и браваду. Большое, громкое и нелепое. Оно будто говорит, «Валяй!» «Налетай! Одного из нас сегодня точно положат, и мне глубоко наплевать, кого именно!» Джо вновь ухмыляется. «Значит, ты снова на ходу?» — радостно мурлычет Полли. Джо кивает, а потом кивает еще раз, уже медленнее, широко распахивая глаза. Его посещает криминальное откровение. «Вот именно!» — с жаром отвечает он. «Снова! На ходу!» «Мерсер!» — вопит Джо, поднимаясь по лестнице. «Твоя сестра гений!» «Что?» Мерсер вопросительно смотрит на него, потом слегка бледнеет. «Нет, она не гений, ты ошибаешься». Увидев, что это не произвело на искрящегося от счастья Джо никакого эффекта, он добавляет. «Вот черт, именно это мне предрекал старик Иона. Говорил, что однажды я буду бегать за тобой, как последний из братьев Маркс, пытаясь поймать вазу. А я, дурак, отвечал ему, что ты человек благоразумный». Знаменитые американские братья комики Харпазе, Подчика, Гамо и Граучо Маркс обрели мировую известность благодаря комедиям абсурда с нелепыми драками, пощечинами и метанием тортов. Раньше был, и вот куда меня завело благоразумие. Ну его нафиг, Джо. Послушай, нет времени. Мне нужно готовиться, тебе тоже. Скажи Йорги, что они нужны мне сегодня. Кто? Он поймет. А я нет. «У меня есть план». «Какой?» «Тебе не понравится». «А, ну ладно. Сперва соберем армию, спорить будем потом». «Армию?» «Какую армию?» Джо усмехается и выскакивает на улицу. «Какую еще армию?» Летит ему вслед. «Нет у тебя никакой армии, если не считать это смердящее щадие ада». Он показывает пальцем на пса с раздутым брюхом, храпящего на диване. Поли выбирается из тошерского удела, не сводя глаз с одного из чертежей Шеррохауса. «О!» — выдавливает она в следующий миг. «Хм, ну надо же! Ого!» Длинный ноготь легонько скребет по глянцевой бумаге вдоль заброшенной железнодорожной ветки, упирающейся прямо в крепостную стену. «Ого-го!» — она затаивает дыхание. «Что?» — вопрошает Мерсер. Он снова на ходу. Весточка Йорги облетает людей по очереди. У ночного рынка нет своего сайта и ленты новостей, но от каждого посвященного, скупщика краденого, фальшивомонетчика или мошенника, весь летит к пятерым, а потом к десятерым. Личные приглашения получают крупные криминальные авторитеты. А до мелкой шушеры доходят лишь слухи. Однако на рынке слухи, считай, вырублены топором. Молва неизбежно добирается и до стражей порядка. Йорге, зная о возможных утечках, нарочно пускает через прикормленных стукачей пару ложных служков. Полиция тотчас отряжает одну опергруппу в Манчестер, вторую в Брей. К полудню диспетчеры уже с головой завалены сообщениями о том, что Джо там-то и сям-то, а к полднику они ругаются благим матом. Тем временем до нужных адресатов весть доносится все отчетливей и отчетливей, Джо Спорг затеял нечто грандиозное. Большой Дуги, боксер и поставщик пончиков для ночного рынка, в 1975 году отмотал срок за ограбление почты и вышел на свободу как раз к моменту смерти Мэтью и началу глобальных перемен. Когда звонит телефон, он пытается отстирать провонявшие лежалые рыбой полотенца. Джо Спорг задевает дело. «Кто? Часовщик Джо?» Да, только он больше не часовщик, говорят, что-то неслыханное. Мэтью при жизни тоже о таком помышлял. Конечно, Дуги говорит «да». Дизи Спенсер открыла собственную автошколу Carnaby Ройс и учит старушек, никогда не сидевших за рулем, кататься по центру Лондона. По большей части ее клиентки — сиятельные Матроны из Саудовской Аравии, на которых ей удалось сколотить целое состояние. Во времена Мэтью Дизи была лучшей гонщицей между Шордичем и Хенли когда не валялась под диваном с додоном. А сейчас умирает от скуки рвется в бой. Джо Спорг затевает дело. С ответом Дизи не медлит ни секунды. Кэролан Кейбл, тетушка Кар, разрабатывает замки для никому неизвестной компании, производящей замки, которые нельзя взломать при помощи отмычки номер три и натяжной планки. Самый простой ее замок считается лучшим. У него нет замочной скважины, только ящик с рукояткой, который необходимо положить ключ. Кладешь ключ, закрываешь ящик, поворачиваешь рукоятку. Если ключ подходит, дверь открывается. Если нет, до свидания. Пока ящик закрыт, подобраться к механизму нельзя. А пока он открыт, рукоятка не поворачивается. Спасибо и доброй ночи. Браконьер превратился в егеря, и ей тошно от этого. Джо порк «Шутишь? Я в игре!» — отзывается Каро Кейбл. Пол Маккейн из Гранчестерских маккейнов, не застал времена гангстерской славы и очень об этом жалеет. Его отец дружил с великими, Мэтью Спорком, Томом Кописом и другими. Однажды они вместе умыкнули из палеонтологического музея скелет динозавра по заказу некоего влиятельного индуса, отгрохавшего себе на Гоа целый дворец. Честное слово, динозавра сперли. В наши дни таких преступлений уже не совершают. Пол соглашается, конечно, и чувствует себя при этом победителем лотереи. Слухи все ползут. Надо сказать, лондонским жуликам вовсе не чужды сантименты. В их жизни давно нет места за Дору. Все слишком профессионально и немножко серо. Авторитеты обзавелись собственными бухгалтерами и налоговыми консультантами. Есть они и у лилило Поверьте, вам лучше не появляться на их радарах даже мимоходом. Вот ведь какая штука, Джо с затевает дело. А значит, будет жарко. Есть среди варья и другие, те, кто стали крутыми профи и не любят сюрпризов и показухи. Дэйв Тригейл умеет перемещать деньги по всему миру, в белую экономику и черной и наоборот. Швед Ларс, некогда обучавший Джо Азам самозащиты, теперь может отделать кого угодно на семи языках. Элис Рэбок, неизвестного происхождения, сегодня помогает журналистам возвращаться с чужбины домой а чересчур любопытным следователям, наоборот, исчезать. По крайней мере, ходят такие слухи. Имена еще полудюжины человек стоит поминать с осторожностью, если вообще стоит. Все они тоже получают приглашение от Йорги, от Тема, от новоиспеченной адвокатской конторы под названием Эдельвейс Фельдбет и от прочих неназванных и неопознанных личностей. Джо Спорк затевает дело. Все эти люди не привыкли, чтобы ими распоряжались. Кроме того, они не любят полуночных сюрпризов. Жары тоже не любят. Еще меньше им нравится бывать в обществе друг друга, особенно здесь, в главном зале клуба «Паблум», где их собрали к воке «Недовольству до Дона». Но в конце концов, какова вероятность накрыть сборище отпетых преступников в одном из самых элитных клубов «Сент-Джеймсу»? Наступает и проходит назначенный час. Крупнейшие авторитеты начинают волноваться. Спору нет, здорово встретить старых знакомых, повидать тех, с кем в давние времена едва не закрутил интрижку, и тех, с кем, возможно, еще успеешь, чем черт не шутит. Всегда приятно узнать, пусть и в самой завуалированной форме, кто что затевает, и завести новые знакомства, имеющие какой-никакой шанс перерасти во взаимовыгодное сотрудничество. Однако никто не отменял факта, ропчут господа в черных костюмах, Да, мы в платьях, футлярах и благообразные старушки, что время, деньги. А большой Дуги, Карра и Тони Ву, прячущиеся в темных углах, чувствуют себя через чур добропорядочными гражданами и мечтают поскорее отсюда смыться. И вот в восточных дверях клуба возникает некто. Он входит тихо, будто его и не ждали. Он улыбается, жмет всем руки и позволяет сплетням разлететься по залу, придавая ему вес. Он широко распахивает объятия, и заключает в них почтенного старичка, владельца банка, уделяющего особое внимание вопросам конфиденциальности. Лем восклицает вновь прибывший. «Чтоб меня Лем доил собственной персоной! А мне говорили, ты умер!» нет!» — восторженно восклицает старикан. «Я живее всех живых, назло врагам! Еще не вышел в тираж!» «Вижу, вижу!» «А вот танцуешь ли ты, Лем? Помню, как выскара отплясывали фокстрот у нас на Прим роуз что мне пусто было», — отвечает Лем Дойль. «Отплясывал, да как. В те дни я столько танцев знал, а теперь уж вряд ли когда-нибудь спляшу». «Да, были времена», — шамкайтон. Прослезиться ему не даёт давний приятель. «Брось», — горячо заверяет он Лема. «Ты ещё повоюешь». И Лем кивает. «А то, конечно, повоюю». Рядом уже раздаётся. «Здорово, Саймон, ты ли это?» Не как супругой. Что за красавица. Просто королева. Я не про нашу королеву, да ей бог здоровья, а про Титанию. Позволено ли поцеловать эту красотку? Он смачно целует в щеку скромную неказистую женщину, сияя так, будто выиграл главный приз. Эй, большой Дуги, я тебя приметил, а ну вылезай. Помнишь Дуги, Саймон? Саймон помнит. Ещё бы не помнить. Как они с Дуги в своё время даже намяли друг другу бока, и, ей-богу, таких грозных хмырей, как Дуги, «Ещё не видала земля». «Клянусь, Дуги, мне твой летящий кулак до сих пор снится». «Что ж», — отвечает Дуги, — «сам я давно не дерусь, завязал. Молодёжь учу. Бывает, конечно, что и покажу класс молодым. Так, для смеха. Думаю, они меня жалеют, нарочно поддаются». Он расплывается в улыбке, демонстрируя выбитые зубы. И все вокруг ловят себя на мысли. «Ага, как же, тебе пожалеешь, живым с ринга не выйдешь». «А ты как, Саймон?» Ну, я тоже завязал. С легкой грустью в голосе отзывается Саймон. За боксом, правда, слежу вернее, Раньше следил. И вновь печальный ропот. Да были же времена, чего мы только не творили, сколько законов нарушали, играющие по техе ради. А теперь скрываемся в потемках, заколачиваем деньги. Но кто мы в душе, если не жулики? Разбогатевшие, правда, и от того счастливые. Счастливые. Точно. Так продолжается ещё долго. Джо знает подход к людям, каждого помнит в лицо. В нём горит огонь. Глубокая чайная тоска по давно забытым временам, и рука у него крепкая, внушает доверие. Он идёт по залу, а сзади расползается шепоток. Это Джо Спорк. Джо затеял дело и хочет позвать нас на помощь. Дельце должно быть стояще. Он ведь позовёт? А то. Наконец, когда чувства и ностальгия вот-вот перельются через край, Джо становится в ботинках на чрезвычайно дорогой кожаный итальянский диван и возглашает. «Вы верно гадаете, зачем я сегодня всех вас собрал?» «Гадают. Ещё бы. Я немного ввёл вас в заблуждение. Вроде бы я сказал Йорге, что затеваю крупное дело, но это не так». На его лице вспыхивает озорная, развесёлая улыбка. Словно поверх дюжева чуть постаревшего Джона, ложили изображение самого Мэтью в горчичной водолазке и коричневой кожанке. «Я затеваю не крупное дело, а сразу десять крупных дел, или сто. Столько, сколько понадобится, чтобы донести мысль. Я хочу сорвать самый большой куш, ограбить все банки Лондона и половину Хаттенгардена, фонд оплаты труда, монетный двор и все, что подвернется по дороге». Сейчас, повидав вас, я убедился, что вы больше такими делами не занимаетесь. По крайней мере, вы так думаете. А еще я уверен, что читая новость об очередном ограблении на Бонд-стрит, где ребята подняли по сотке за брата, а через пару дней их замели, или про кражу бриллиантов хитро, или про неудавшийся налет на купол тысячелетия, вы качаете головой и думаете. «Я мог провернуть это вдвое быстрее и унести вдвое больше». А когда легавые пришли бы, я уже попивал бы пивко в баре «Дюк» и «Вус не дул». Мало затеять — грандиозное дело. Надо еще отход продумать. Мало быть дерзким, нужно обладать особым шиком. И вы им обладаете. Старички улыбаются друг другу. Конечно, куда без шика. Дерзость тоже важна, безусловно, но не менее важно все тщательно спланировать и рассчитать время. А самое главное — не попасться потом легавым. Воровать легко. Воровать чисто. «Сложно. Однако именно это умение делает мальчишку мужчиной, не так ли?» «Я хорошо помню, как это делается. Я помню, когда неизвестные увели машину с партией ювелирки для Болбрука. Все силы полиции были брошены в клуб Креспинт, потому что некий аноним им донёс, что это бордель. Борделем он и был, да непростым. Нагрянувшая полиция обнаружила там кучу высоко поставленных чиновников в трусах. Поэтому, когда тот же паренек позвонил и сообщил полиции об ограблении Болтбрука, его послали лесом. И самого Болтбрука, позвонившего чуть позже, послали по тому же адресу. И ни одна душа не проболталась. Ни медвежатник, ни стрёмщик. Все молчали, как рыбы. Потому что так надо. Они знали своё дело. Не буду называть их имена, хотя мог бы. Мы все помним, кто это был, и никто их не сдал, верно? «Но вот я смотрю на вас и вижу ещё кое-что». Я вижу зарытые в землю таланты, вижу людей с поразительными, уникальными навыками, вижу одноходовщиков и многоходовщиков, вижу налетчиков, фальшивомонетчиков, шулеров, контрабандистов, верхолазов, кошатников, первоклассных водил. И что же вы натворили? Выхолостили наше криминальное ремесло, сделали его чистеньким и скучным. Вы богаты и умираете от собственной респектабельности». Я вижу тебя, бой Рейнольдс, вижу твою руку на перевязи. Помню, как между Парижем и Дакаром ты влетел на прокачанном мэрсе в песчаную дюну на скорости 111 миль в час. Вам скучно. Скучно до смерти. Вы живете сытой, спокойной жизнью. И ни одному из вас больше не весело. Так вот. Я вляпался по уши, угодил в переплет и узнал то, чего не следовало знать. Мне объявили войну братшей мусырискианца, еще родний Тит Вистл из Совета Наследия. Что они со мной сделают, если я им попадусь, трудно даже представить. Я скрываюсь от закона. Я в бегах, а в наши дни долго не пробегаешь. Один раз меня уже сцапали, больше не надо. С этого парня хватит белых комнат и пыточных камер. Довольно. Копы, наверное, выставили усиленные наряды по всему городу. Да поможет Господь всем несчастным, которых сегодня угораздит выйти из дома в шляпе. Джо улыбается вновь. На сей раз это волчья улыбка, улыбка вояки, внутреннего варвара, который спит в каждом англичанине и просыпается в самые темные времена. Когда Джо подается вперед и вновь распахивает объятия, под его штанинами успевают мелькнуть цветастые носки в ромбик. «И вот что я вам скажу, люди. Мне сейчас так весело, как не было ни разу за всю мою спокойную, сытую и законопослушную жизнь». Как все это понимать? Я вам скажу. Недавно объявился злодей, который решил прибрать к рукам нечто такое, что ему нельзя отдавать. Получив это, он, скорее всего, погубит всех нас. Он безумец, отморозок, не жулик, а дьявол. Я хочу его остановить. Раз и навсегда. Если у меня не получится, что ж, тогда придется вам, потому что он, судя по всему, подкупил правительство. Они стоят за него горой. Если я не справлюсь, дамы, господа и все многоуважаемые присутствующие, нам с вами крышка. Представьте, что отмороженному на всю голову психу вздумалось испытать атомную бомбу на Трафальгарской площади. Это не совсем так, но почти. Его я беру на себя. Опиумный хан — моя забота, а ваша — украсть все, что не приколочено, и что приколочено тоже. Пусть в Лондоне. Воцарится ад. В туннелях Тоширского удела вновь загремят шаги сбегающих из тюрем преступников. На улицах будет стоять визг наших бензопил, по всему великому городу ценнейшие вещи начнут исчезать из неприступных хранилищ. Мы напомним людям, что лондонским ворам нет равных. И заодно спасем мир. А если вам кажется, что это ничуть не весел, никчемный вы сброд, значит, вы забыли значение этого слова, и все, кто «за»...» Он поднимает руки, словно пытается их удержать. «Все, кто «за», можете выразить свое согласие громким возгласом. «Мое имя Джошуа Джозеф Спорг. Можете звать меня психопат Джо. Если от вашего крика рухнет крыша, я пойму, что вы со мной». Раздается... Одобрительный рёв и аплодисменты. Многие поднимают бокалы. Откуда-то сзади доносится женский голос. «Психопат Джо!» Ему вторит мужской из другого угла. «Психопат Джо!» Потом эти слова подхватывает Большой Дуги и Томми Ву, и даже Дизи Спенсер, и вот уже все эти супер Суперделовые профи в чёрных костюмах скандируют его имя. Нарастающий вал захлестывает Джоз головой, кажется, поднимает его в воздух, а он ревёт, как огромная горилла, и клянётся Богом, что обнимет каждого, всех и сразу, и даже пытается это сделать, а потом обнаруживает в своих объятиях маленькую, развязную, темноволосую красотку с умопомрачительными ногтями на ногах. Когда он подхватывает её на руки для страстного поцелуя, Никто уже и не помнит, что именно Поли Крейдл первой выкрикнула его имя, а её брат был вторым. Позже, когда главный зал Паблума опустеет, рядом с Мерсером Крейдлом остаётся один-единственный мужчина в чёрном костюме. Мерсер подводит его к Джо Спорку. Мужчина высок, бледен и очень серьёзен. Джо Спорк пожимает ему руку. — Мистер Спорк, — произносит он, — Меня зовут Саймон олейн Рад знакомству. Спасибо, что пришли. Глава благородного братства бодрствующих молча кивает. Выглядит это очень солидно. Служба обязывает. Я ввязался в очень нехорошую войну, мистер Аллен. Хотел спросить, не желаете ли вы встать на мою сторону? Я так и понял. Вы мы этим не занимаемся. Даже по просьбе дорогих друзей. То есть. Вы отказываетесь. Да. Подобные дела должна решать полиция. Хорошо. И все же я хотел бы довести кое-что до вашего сведения. Что же? Билли Френда убил Воган Перри. Саймон Олейн не моргает. Даже бровью не ведет. Тем не менее, Джос Спорк чувствует, что полностью завладел его вниманием. Правильно ли я понял, что Воган Перри имеет какое-то отношение к происходящему? непосредственное, Почти. Почти. Видите ли, он уже не вполне тот, кем был раньше. Это другой человек, еще страшнее». «Страшнее. Гораздо страшнее. И вам известно, где он?» «Да?» Саймон Алей на минуту устремляет взгляд в пустоту, затем вновь кивает. «У братства бодрствующих есть дело к брату Вога, но кем бы он ни был теперь». Ещё чуть позже, когда в комнате уже никого нет, в полной тишине. Телефонный разговор. «Алло?» — осторожно спрашивают на другом конце провода. «Здравствуйте», — произносит Джо. «Вы знаете, кто я?» «Что ж, я точно знаю, кем вы быть не можете. Однажды я послал одному славному малому целую уйму носков, и голос у вас точь в -точь, как у него. Того малого потом обвинили во всех смертных грехах». Правительство считает, что он чуть ли не ходячий Армагеддон. Из-за него даже внесли поправки в закон о правах человека и приняли кучу сомнительных законов. Напрасно, если хотите знать мое мнение. Закон есть закон, его не просто так составляли. Представляете, ко мне даже приезжал полицейский, расспрашивал о том пареньке. Простите меня. Боже, так это и впрямь вы. Неслыханно. Да, пожалуй. Надеюсь, у вас не будет из-за меня неприятностей. «Нет-нет, полицейский меня даже насмешил. Я ему сказал, что вы питаетесь сырым мясом и изрыгаете пламя. Кажется, он это уже знал». «Хм, ну да». «Но зачем ради всего святого вы мне звоните? Разве у вас нет других дел, вроде похищения собинянок и прочих гнусностей?» «Как успехи в гольфе?» «Боже, ну и вопрос. Знаете, по-моему, я ненавижу гольф. Никогда его особо не любил, и а теперь думаю, что он сведёт меня в могилу». Гольф и членство в гольф-клубе. Признаюсь вам чистосердечно, потому что вы вряд ли захотите пожаловаться на меня правлению. А если захотите, никто в здравом уме вам не поверит. Действительно. Не в обиду будет сказано, я очень сомневаюсь, что вас действительно интересует гольф. Мне кажется, вам сейчас малость не до того. Вы правы. Я звоню попросить вас об одолжении. Крайне маловероятно, что я соглашусь. Вы грешник. Понимаю. Надеюсь, я не услышу предложение, от которого нельзя отказаться. Мне не начнут подбрасывать в постель окровавленные лошадиные головы. Мне всегда было жаль бедную лошадь. Она тут вообще ни при чём, согласны? О, да. Хотя лошадей я ненавижу даже сильнее, чем гольф. Внуки сейчас увлекаются верховой ездой. Времени на лошадь уходит больше, чем на жену. А тут мне аж четырёх подкинули. Потому что десятилетка, безусловно, не в состоянии сам позаботиться о животном. О, ясно. «Нет, это предложение иного рода. При желании вы можете ответить на него «нет». Я почти уверен в вашем отказе, и все-таки я считаю своим долгом спросить». «В таком случае готов вас выслушать, дабы отказать сознанием дела. Я отправил вам посылку». А, -а, а так она была от вас. Потрясающая подборка бредней и лжи». «Тем не менее, все это чистая правда». «Вы вправе так считать». Да, но вы все прочли, верно? Учитывая историю с пчелами и прочим, замечу, что ваша версия событий выглядит не более высосанной из пальца, чем официальная. Да уж. Так зачем я вам понадобился? Понимаете, я решил угнать самолет и подумал, что вы могли бы им управлять. Ни за что. Понял. Это настолько возмутительное предложение, что я готов приехать и отказать вам лично. Где встретимся? Я пришлю за вами машину. При условии, что вы не ждёте от меня согласия, ответ будет «нет». Хорошо. Чтобы потравить вам душу, захвачу лётный комбинезон. Давайте. Кстати, от управления каким самолётом я только что отказался? Я подумывал о Ланкастере. Хороший выбор. Если бы я спятил и согласился вам помочь, то по достоинству оценил бы вашу любовь к истории. Спасать мир собрались, значит. Я ведь безумец, все так говорят». Ха, что ж, с этим я не стал бы спорить, даже если бы собрался вам помогать. Пусть меня обязательно кто-нибудь встретит на вокзале. Я ужасно теряюсь в Лондоне». На крыше клуба «Паблум» Джо Порк лежит на спине и смотрит в бездонное небо. Преступники и свободолюбивые души разлетелись по домам. А план, будем называть его планом, хотя, по правде, это тысяча планов, связанных между собой в такой криминальный клубок, что слезы наворачиваются на глаза даже у Джо, приведён в исполнение. По крайней мере, остальные его части. Дело самого Джо еще не начато и уж тем более не завершено. Часы тикают. Джо слышит их тиканье у себя в голове и представляет, как работают крошечными крылышками пчелы Френки, возвращаясь домой. Когда цикл будет завершён, он, Джо, «Должен быть готов, иначе план не сработает, каким бы хорошим он ни был». С другой стороны, если план не вполне хорош, Джо и вовсе не сможет сыграть в нем свою роль. И все же, глядя вверх, он сознает, что ни капли не волнуется. В ближайшие 24 часа ему предстоит нападать, сражаться, выживать или умирать. Все это правильно и достойно. Достойнее не придумать. В следующий миг он слышит шаги по битомному полу крыши и чувствует тепло. Рядом ложится поликрейдл. Очень скоро они должны будут встать, отправиться в путь и заняться гангстерскими делами. Но эти чудом улучшенные мгновения принадлежат им и только им.